Глава тридцать шестая Ленер уверенно шел вперед. И Амали не оставалось ничего, кроме как идти рядом с ним, стараясь удержать на лице маску спокойствия и безмятежности. После общения с королем Ауталии осталось неприятное ощущение. Словно она промозглой осенью попала под дождь. И несколько часов шла до дома. Мышцы одеревенели, из носа вот-вот потечет, но нужно делать вид, что все нормально, чтобы не получить нагоня от матушки. Проводница оказалась немногословной, ни о какой экскурсии и речи быть не могло. Кристалла коротко поклонилась и повела гостей вперед по утоптанному снегу. Только и оставалось, что следить за ее напряженной спиной и любоваться высокой прической, в которую собрали светлые волосы. Снежинки медленно падали с неба, цеплялись за завитки локонов, и Амали казалось, что это должно быть невероятно холодно. Но Кристалла не замечала этих неудобств. Шла вперед, и даже на небольшом подъеме, ведущем на своеобразный верхний ярус деревни, не замедлила шаг. Ами вцепилась в локоть Линера чувствуя, как ноги наливаются свинцом, а пальцы и вовсе покалывает от холода. К счастью, после подъема они прошли совсем немного, и Кристалла проводила их в небольшой каменный домик с жарко-пылающим камином. После мороза улицы сразу же закружилась голова, стало нечем дышать. Амала нашла взглядом кресло и с видимым облегчением опустилась в него. Линер встал за спиной супруги, положив ладонь на резную спинку. «Их маленький отряд уже разделили. Значит, могут разделить еще раз. А оставлять Амалу одну в этом месте попросту опасно. Мало ли что она может сотворить не так, по незнанию. Что дальше, леди?» Спросил Темный, наблюдая за тем, как их провожатая приближается к массивному деревянному шкафу, украшенному грубоватой резьбой. Я подберу вам подходящие наряды. В нашей традиции инициация ведьмы – переход ее из одного мира в другой. Это событие приравнивается к смерти и новому рождению. А на похоронах принято носить белое. Вы или Эленер переглянулись. Белое в их понимании всегда был цветом радости, а никак не траура. Но спорить все равно было совершенно бессмысленно. Поэтому они лишь согласно кивнули. Я рада, что мы друг друга поняли. Тогда давайте начнем с наряда ее темнейшества. Вейли шла за Шейра, горделиво вздернув подбородок и властно расправив плечи. Личный враг опять умудрился поставить ее в невыгодное положение. Идти среди знати, даже без венца, унизительно. А ведь Вейли отправила письмо с просьбой доставить ей нужные вещи, надеясь облачиться в подобающее одеяние. Но все пошло не по плану. Вейли прочитала ограждающее заклинание, защищаясь от холода. Естественно, о ее комфорте никто не счел нужным побеспокоиться. Пустить пыль в глаза дорогим гостям? Пожалуйста. Позаботиться о своих подданных? «Нет, это совсем не в духе Шира. Ему это не нужно. И никогда не было». С удивлением отметив, что они идут к ледяному дворцу прямо у ледяных вод озера, Вейли напряглась. Шира определенно что-то задумал. Уверенность в собственном предположении крепла с каждой минутой. Как-то незаметно отставала свита короля, и ко дворцу они подошли вдвоем. Двери открылись, подчиняясь воле правителя. Пришлось войти внутрь. Вейли двигалась вслед за Шиера. В ее воспоминаниях ледяной дворец выглядел очень светлым местом. Можно даже сказать, фантастически красивым. Солнечный свет проникал сквозь толщу ледяных глыб, оставляя на полу солнечных зайчиков, отражаясь от стен. Сейчас же все было иначе. Казалось, что над ней сомкнулись своды темницы. Холод кусал ладони, даже несмотря на магию. А еще... Вейли очень хорошо помнила тот единственный раз, когда они оставались с королем наедине. Это произошло здесь же, в западном крыле, после того, как Вейли провела инициацию своей ученицы и отпустила ее. Шейра признался в том, что действительно убил ее брата. В груди разгоралось пламя ярости. Вейли пришлось потратить немало времени, чтобы выяснить причины странного поведения Шейра, Но они оказались прозаичны да нельзя. Ледяной дворец защищал от магии ясновидения. Никто не мог увидеть, что происходит внутри. Он не боялся, что кто-то подслушает и начнет задавать неудобные вопросы. А слушать горделивую ведьму никто не будет. Тем более это всего лишь женщина, в чью жизнь пришло огромное горе. Какой с нее спрос? Поплутав немного по коридорам, они вышли к небольшому залу с ледяной мебелью. Лучи солнца все так же отражались от полированных граней, создавая невероятную игру бликов вокруг. Но Вейли казалось, что это не радостное сияние, а какое-то тревожное мерцающее предупреждение. «Итак, мы зашли достаточно далеко, Шира, чтобы магия этого места скрыла нас от провидцев», — резко заявила ведьма, останавливаясь и разворачиваясь на каблуках. «Зачем я здесь?» Мужчина рассмеялся, картинно смахивая несуществующую слезинку. Он выглядел немного уставшим и разочарованным. И Вейли сложно было разобраться, что пугает и раздражает ее больше. «Смотрю, вы преуспели в развитии своих актерских талантов, но это совершенно не тот ответ, который подходит к моему вопросу». Холодно заметила северянка, становясь к королю полубоком. Она боялась, что из дверей на нее выскочит его стражи, придется защищаться, а она потеряет драгоценные секунды из-за этой пустой болтовни. «Нужно завершить начатое много лет назад». Задумчиво протянул Широ. «Ваш род всегда путался под ногами. Сначала тот мальчишка, твой драгоценный брат. Теперь ты. Неужели ты думаешь, что они признают власть женщины? Наивная. Впрочем, раз в столетии и гроза зимой бывает, так что я не оставлю и шанса». Стараясь выглядеть внешне спокойной, Вейлис высока посмотрела на главу Ауталии. Самоуверенный, царственный. Казалось, что он действительно имеет право говорить такие вещи. Но почему же внутри закипает ледяная ярость, а кулаки невольно сжимаются? Как смеет он так неуважительно и пренебрежительно говорить о мертвом? Как смеет принижать того, кто сделал для королевства так много? «Сволочь!» – прошипела Вейлия. Когда-нибудь о твоих злодеяниях узнает весь мир. Жаль, жаль. Как будто в сторону проговорил Шиера, косясь глазом на ведьму. А я ведь хотел дать тебе шанс. Место ложнице свободно. Но ты, глупая девчонка, все испортила. А, ты про метку? выли широко улыбнулась. Боюсь, тут нет моей вины. Ты ведь неправильно настроил ее на первую встреченную в Таулине ведьму. А моя кровная сестра тоже сильна. И если бы с ней что-то случилось, поверь, его темнейшество не оставил бы камня на камне. И вместо благодарности за спасение жизни я получаю угрозы?» Она недовольно выгнула бровь, повернув голову в его сторону. Спина напряглась, словно через нее протянули струну. Ладони заледенели или чувствовала, как боль, годами запертая в душе, требует выхода. И с каждой секунды ее было все сложнее сдерживать. «Ты обращаешься к мальчишке по титулу, а своего короля позволяешь себе называть на «ты»? «Определенно, ты тронулась умом, ведьма. А безумные волшебники опасны для всей Ауталии. Как король я должен защитить свою страну». «От себя» хищно улыбнулась ведьма. Надежда на то, что конфликт удастся разрешить мирно, улетучилась. Хвост тридцать шестой. Старые счеты.